Большинство воинов погибло на месте. Некоторым удалось, однако, бежать, а двое или трое были взяты живыми. Что касается раненых, то штык избавил хирурга от лишних хлопот. Расщепленный дуб уцелел, но был ранен и находился в плену. Капитан Уэрли и молодой прапорщик прошли мимо него, направляясь в ковчег. Старый В горделивом молчании сидел на краю баржи с перевязанной головой и ногой. На лице его, однако, незаметно было никаких признаков уныния или отчаяния. Несомненно, он оплакивал гибель своего племени, но при этом сохранял достоинство, подобающее воину и вождю. Офицеры застали хирурга в главной каюте ковчега. Он только что отошел от соломенного тюфика, на котором лежала Хэтти. На обезображенном оспой лице шотландца было необычайное для него выражение грустного сожаления. Все его усилия не имели успеха. Пришлось отказаться от надежды на то, что девушка проживет хотя бы еще несколько часов. Доктор Грэхэм привык к сценам предсмертной агонии, Они не производили на него особого впечатления. Но когда он увидел, что кроткая юная Хетти, по своему умственному развитию стоявшая ниже большинства белых женщин, переносит мучения с твердостью, которой мог бы позавидовать закаленный воин или прославленный герой, он был до такой степени взволнован этим зрелищем, что даже стыдился в этом признаться. Совершенно необычайный случай в лесу. И вдобавок, у пациентки, которая не совсем в здравом уме, заметил он с резким шотландским акцентом, когда у Эрли и прапорщик вошли в каюту. «Я надеюсь, джентльмены, что когда наступит наш час, мы с такой же покорностью согласимся принять пенсию на том свете, как эта бедная полоумная девушка». Есть ли какая-нибудь надежда, что она оправится от этой раны? Спросил Уэрли, поглядывая искоса на смертельно бледную Джудит. Впрочем, как только он вошел в каюту, на щеках у девушки выступили два красных пятна. Не больше, чем у Карла Стюарта стать королем Англии, подойдите поближе и судите сами, джентльмены. В душе этой бедной девушки происходит в некотором роде тяжба между жизнью и смертью, что делает ее предметом, достойным внимания философа. Мистер Торнтон, теперь я к вашим услугам. Мы осмотрим вашу рану в соседней комнате и тем временем пофилософствуем в волю о причудах человеческого духа. Хирург и прапорщик удалились, а Уэрли внимательно осмотрелся по сторонам, стараясь угадать настроение людей, собравшихся в каюте. Бедная Хэтти полулежала на своей постели. На лице ее, хранившем просветленное выражение, можно было, однако, заметить признаки близкой смерти. Возле нее находились Джудит и Уа-Тауа. Джудит сидела, охваченная глубокой печалью. Деловарка стояла готовая оказать любую помощь. Зверобой, совершенно невредимый, стоял в ногах постели, опершись на свой карабин. Воинственный пыл на его лице уступил место обычному открытому благожелательному выражению, к которому теперь примешивались жалость и мужественная скорбь. Змей занимал задний план картины, прямой и неподвижный, как статуя, внимательно наблюдая за всеми. Непоседа дополнял группу. Он сидел на стуле возле двери с видом человека, который чувствует неуместность своего присутствия, но стыдится покинуть свое место. — Кто этот человек в красном? — спросила Хэтти, заметив капитанский мундир. — Скажи мне, Джудит, ведь это друг Непоседы? Это офицер, командир военного отряда, который спас нас всех от рук гуронов. Тихо ответила сестра. Значит, я тоже спасена. А мне казалось, будто здесь говорили, что меня застрелили, и я должна умереть. Умерла мать, умер отец. Но ты жива, Джудит, и Гарри тоже. Я очень боялась, что Гарри убьют когда услышала, как он кричит в толпе солдат,